Глава 10 Честно сказать, у меня было лишь одно желание — вернуться в свой дом, который уже казался самым прекрасным местом на свете, и завалиться спать. Приближался вечер, а я вторые сутки на ногах. Принца Мартина мы благополучно доставили к жилищу гномов. Точнее, доставил ланс. Занёс в спальню, уложил на постель белоснежки и велел той... «Не отходить ни на шаг». Версия, озвученная красавицей, была следующая. Девочка шла, шла, шла и прекрасного принца нашла. Вот так, если в двух словах. Если более подробно, то якобы она прогуливалась по лесу и увидела бездыханное тело на дороге. Позвала гномов на помощь, те принесли бедолагу в дом. Ланс заставил их повторить историю несколько раз, Гномы с огромным энтузиазмом выполнили требования, причём, по-моему, они подписались бы на любую ложь, лишь бы только всё получилось. Теперь ждёшь, пока он очнётся, а затем всяческими способами демонстрируешь заботу, внимание и любовь. Поняла? Белоснежка активно закивала головой. Полученный принц её очень устраивал, судя по всему. Она даже уселась рядом, поправила подушку, одеяло, потом подумала и вообще улеглась под бок сопящему парню. Вот что значит огромное желание захапать мужа с королевством в придачу. Для достоверности, чтобы версия о нападении разбойников выглядела натурально, Ланс снял с руки принца пару золотых колец. «Что, так надо, а то странно выходит, цель ограбить, а всё на месте. Потом верну, при случае», — прокомментировал рыцарь мой ехидный взгляд. «Конечно-конечно, никаких сомнений. Ты же сеятель добра. Я правильно понимаю специфику твоей профессии?» «Это вы, госпожа злая колдунья, про светлых рыцарей?» Умник, провожающий нас блондином к дверям, встрял в разговор. «Если да, то представление у вас неверное. Рыцари, они...» «Достаточно». Ланс одёрнул гнома. «Госпожа злая колдунья устала, сам я расскажу об ордене, без посторонней помощи». Такое нежелание дать высказаться умнику весьма настораживало. «По мне, светлый значит добрый. Ну, этакие тимуровцы, которые всем и везде помогают. Однако, если исходить из слов гнома, что-то там совсем иное». Блондин буквально вытолкал меня за порог, не давая расспросить подробнее. «Ну и чёрт с ним, у Карла узнаю». Тот, судя по тому, как отреагировал на Ланса, не очень благоволит этим рыцарям. С помощью клубка мы опять за пару минут переместились к моему дому. На пороге сидел ворон. «Ну, наконец-то! А я уж заволновался! Думал, снова логово без хозяйки останется! Обычно те, кто уходили с тобой, мой обожаемый враг, не возвращались!» «А вот это интересно!» Однако прилансе не стала заострять внимание на словах Карла. Уверена, тот всё равно не даст птице рассказать подробности. Причём, судя по злому взгляду, блондина не даст в полном смысле этого слова – физически. Ещё чего доброго шею свернёт, чтобы ворон замолчал. А это – дело принципа. Если кто и угробится волочную птицу, то только я сама. Как говорила одна моя подруга о своём ухажоре, Он козёл, но мой козёл. Так и тут. Карл, конечно, та ещё и хидна. Но он достался мне вместе с домом. Значит, моё. А со своим я сама как-нибудь разберусь. Спасибо за помощь. Приятно было встретиться. Торопливо пожал руку блондину, намекая, что пора и откланяться. Даже ужином не накормишь. Нет, у нас ничего. Самим жрать нечего. Ворон вдруг переместился к двери, словно загораживая рыцарю проход. «Иди уже с миром!» «Совсем девочку загонял. Отдыхать ей нужно!» Зная Карла, а я всего лишь за несколько часов общения, пока терпела его издевательство могла сказать, что достаточно неплохо его изучила, возникла крепкая уверенность «Дело не в жадности. Он просто не хочет пускать рыцаря в дом» и для этого точно есть какая-то причина. Ты не хозяин логова, не тебе решать. Упёрся блондин, явно собираясь продолжить вечер в моей компании. «Иди, говорю, отсюда! Морай, не надо выспаться, завтра опять в вашу академию лететь! Придумали тоже академия Раньше без всяких обучений злодейки такие были, закачаешься!» Он прав. Я тронула Ланса за руку, привлекая внимание. «Спасибо, что помогаешь, но устала так, что сил нет никаких. Я благодаря тебе немного начинаю понимать, что от меня требуется. Поначалу думала, вообще убивать всех подряд придётся. А тут смысл совсем в другом. Нужно просто делать гадости». Блондин пристально посмотрел мне в глаза, разглядывая следы хитрости или обмана. Но я изо всех сил старалась демонстрировать только глубокое чувство благодарности. Ну, хорошо. Отдыхай. На сегодня прощаюсь. Скоро увидимся. Пока это... Он указал на моё запястье. Находится у тебя, я вынужден помогать, несмотря ни на что. Когда найду способ вернуть миру обратно, мы нашу нежную дружбу прекратим. С этими словами Ланс развернулся и пошёл в сторону леса. Я усиленно махала ему вслед, даже была мысль пустить слезу, но подумала, пожалуй, это слишком. Едва спина рыцаря перестала маячить за деревьями, тут же повернулась к Карлу. «Ну, что там? Что случилось?» «Поняла. Ворон натурально ухмыльнулся. И это, хочу сказать, весьма будоражащая кровь зрелище». «Птица, которая совершенно по-хамски улыбается. Говори, в чём дело?» «Идём!» Карл кивнул мне на дверь, а потом вошёл в дом. Так называемый сюрприз ждал меня в большом зале на обеденном столе, который стоял посреди комнаты. И это был совсем не праздничный ужин по поводу возвращения хозяйки. «Что с ним?» Я, ошалев от неожиданности, смотрела на Джона, который, собственно говоря, торжественно возлежал на моей мебели. Серый волк вид имел весьма плачевный. Лицо было совсем белым, на лбу испарено. Он будто спал, но явно снились ему не розовые барашки. Потому что сцепленные зубы, сквозь которые периодически раздавались стоны, возможность приятных грёз отметали начисто. «Из одежды». На нём были лишь штаны и сапоги, по груди от ключицы до края брюк шёл красный след, похожий на удар хлыста. «А была Почти поймали. но ну, как видишь, ключевое слово «почти». Ушёл всё же, красавчик». Ворон стоял рядом, изучая Джона своими чёрными глазами. «Я так понимаю, рыцаря охоту устроили. По заказу министра. Он приполз сюда уже почти без чувств. «Почему сюда?» Я удивлённо посмотрела на птицу. Не то что против, просто неожиданно как-то мы и виделись. Всего ничего. «А куда? Ты злая колдунья. Единственное, хочу заметить, ему больше идти за помощью некому. Действие хлыста справедливости только ты можешь снять. Иначе он загнётся». «О, ты про это?» Я показала на красный свет от удара. «Угу, про него». «Это заклятие светлых рыцарей, которые они используют против таких, как мы. Серого волка оружием не возьмешь. Да, впрочем, как и любого из волшебных существ. А эта гадость из него сейчас силы пьет. Если не убрать, совсем высушит, помрет волчара». Неожиданно на пороге послышался звук шагов. Недолго думая, я подскочила к столу и со всей силы столкнула Джона на пол. На ту сторону, которую от входа не было видно. Тот кулем свалился, не издав ни звука. Видимо, совсем ему плохо, если шмякнулся плашмя и даже не почувствовал. Забыл. В дверях обозначился ланс. Мы с Карлом, как ни в чем не бывало, сделали совершенно невинные лица. Точнее, я лицо, а ворон, наверное, морду. Не зная как это у птиц правильно называется. Хотя, учитывая крайне живые мимические возможности данного индивида, «Пожалуй, то же лицо». «Вы чего?» Рыцарь, не договорив с подозрением, принялся рассматривать нашу парочку. «Похоже, мои вправду выглядели странно». Я распласталась на столе, спиной загораживая возможную видимость. Карл раскрылся у моих ног. «А ничего, обсуждаем хозяйственные дела. Что ты забыл?» Мысленно молилась, чтоб Джон не застонал в очередной раз. Ворон сказал, будто облаву строили светлые рыцари, а Ланс на минуточку из той же песочницы. И судя по случившемуся с волком, большой вопрос, в каком конкретном месте они там светлые. Если вот так загоняют почти до смерти живое существо, кем бы оно ни было. Тем более девицу Джон не крал. Она сама к нему приперлась со своей любовью, дура. «Покажи запястье. Хочу глянуть, происходят ли изменения». Лан собрался было подойти ко мне поближе, но я с резвостью горной козы прыгнула к блондину, сунув руку под нос. Главное, чтоб к столу не приближался. «На, смотри». Рыцарь снова покосился на меня с подозрением. «Ты странно себя ведёшь, Марайна». «Ох, ну а как думаешь, можно себя ещё вести, если за последние два дня жизнь столь радикально изменилась? «До сих пор не могу в себя прийти». «М -м -м. ну, может и так». Блондин развернул повязку, а затем принялся разглядывать змею. Неожиданно из-под стола раздался тихий стон. Благо, рядом как раз стоял Карл, который ухватился крыльями за живот и согнулся в три погибели. о о о о о о о о о о о «Да так, остатки каши доел, теперь пучит. Ох, сил нет терпеть!» «Давай уже, смотри до да спать пойду». Я потрясла рукой. Блондин снова сосредоточился на рисунке. Кстати, змея стала ярче, словно ей добавили цвета. «Зараза!» Рыцарь поджал губы. Похоже, прижилась. До последнего думал, что произошла ошибка. Он словно разговаривал сам с собой. «Может, ты мне, наконец, объяснить, что это вообще такое? Оно, между прочим, на моём теле сидит». «Объясню. Если не найду возможности забрать её обратно. Ладно, посмотрим, что дальше. Отдыхай. Как возникнет необходимость, сам тебя найду». Ланс, наконец, отпустил мою руку и вышел из дома. «Закрой дверь! На засов! А то проходной двор какой-то!» — велел ворон. Я щёлкнула широким, громоздким затвором, дёрнула дверь на всякий случай, а потом, оббежав стул, бросилась к серому волку. Судя по его виду, всё стало значительно хуже. Он еле дышал. «Давай, вытаскивай волчару!» «Как? Понятия не имею, что делать!» «Эх...» Ворон покачал головой. «А чего ж твоя память не включилась, ладно?» «Клади руку на след от хлыста. Одну, одну клади. Закрой глаза. Второй прижми к полу. Да целиком прижимай всей ладонью. Смотри на рану внутренним зрением. Видишь?» Я силой и зажмурила глаза, не очень понимая, как можно что-то увидеть подобным образом. Однако на самом деле вдруг в темноте проступил контур тела Джона, по которому шел тот самый след, Только выглядел он совсем иначе, будто шрам, по которому туда-сюда ползают крохотные золотистые мошки. «Ох ты ж, блин! Это что такое?» «Увидела, значит, хорошо. Теперь повторяй слова и терпи. Будет неприятно. Свет уходит в темноту. Говори!» «Свет уходит в темноту». Я послушно повторила фразу и чуть не взвизгнула от испуга эти микроскопические существа замерли подняли свои головки и посмотрели на меня реально посмотрели словно разумные повторяй пока они не пойдут на зов свет уходит в темноту свет уходит в темноту не знаю сколько раз пришлось тылдычить слова мне кажется миллион но самые противные эти мошки принялись «Ползти в мою сторону». Сначала забрались на руку. Потом по мне, мать моя женщина, как бы не умереть от мерзости, перебрались на вторую руку, которую я прижимала к половым доскам. А потом по одной всем своим стадом ушли вниз. Просто как ручей в землю. Когда последняя пропала, я открыла глаза и вскочила, отряхивая руки. Такое чувство, будто по мне куча мокреть проползла. Ужасно неприятно. Зато красный след на теле волка исчез.